Глава 20. Первый отдаленный крик заставил Сейлин в ужасе вскочить на ноги. Если уж она смогла услышать его здесь, в замке, это не сулило городу ничего хорошего. Юстиниан схватил ее за руку, и хотя женщина попыталась призвать силу, которую применила на Торионе, ничего не вышло. Король потянул ее обратно к трону, заставляя сесть рядом с ним. «Вам действительно стоит успокоиться, Все, что нам нужно сделать, так это подождать здесь, пока не придет подходящее время. Тогда все будет в порядке, вот увидите». «В порядке? Но, Ваше Величество, а как же люди? Все эти люди, которые страдают, что насчет всех этих смертей невиновных?» На мгновение неуверенный Юстиниан, которого она помнила, внезапно появился вновь. Его рука задрожала, он быстро взглянул в ту сторону, где парил призрак Корнелия. Карнелия, который вещал не собственную мудрость, а гнусности Карибдуса. Послышался новый шепот, и снова леди Нисарда ничего не разобрала. Зато лицо её теняно быстро покинула тревога. Выдохнув, он посмотрел на Сейлен. Теперь вы видите, вы даже меня заставили на мгновение напрячься. Как я и говорил, всё будет в порядке. Отец так сказал, а он знает, он всегда знает. Сейлин уже пыталась донести ему правду о призраке покойного короля, но Юстиниан не поверил ей. Несмотря на это, женщина попробовала еще раз. «Ваше Величество, я верю вам. Когда вы говорите, что это ваш досточтимый отец, верю. Но снова повторяю, он находится под заклятием. Он повторяет лживые слова некроманта Карибдуса. Ваш отец никогда бы не допустил такой бойни. Он любил свой народ». Он защищал его. Сейчас Корнелий вынужден говорить против своей воли. «Неужели мне опять нужно заставлять вас замолчать, леди Несарда? Вы же знаете, как мне нравитесь, но выступать против моего отца? Вы обвиняете его в том, что он всего лишь марионетка. Еще и славного Карибдуса очерняете». И тогда Селин сдалась. Юстиниан не мог или не хотел верить в то, что кто-то мог командовать его отцом, даже после смерти. Что еще хуже, он видел в некроманте доверенного советника, как давно Карибдус спланировал эту подлость. И снова крики пронзили толстые стены дворца. Король сделал еще один глоток вина, затем предложил выпить и ей. С другого направления, причем неподалеку, раздались разгоряченные голоса. Юстиниан с любопытством склонил голову набок. Пытаясь все расслышать, Селин подалась в направлении голосов. В одном из них слышалась такая же досада, какую испытывала она сама. Женщина рискнула предположить, что кто-то пытался предупредить короля, но не смог войти. Мгновение спустя внутрь проскользнул Эдмунд Фейвейзер. Из безобидного слуги он превратился для аристократки в негодяя, столь же злобного, как лорд Джитон или Карибдус. Она подозревала, что он охотно участвовал в ужасе, который творился сейчас снаружи. «Что там за шум, Эдмунд?» – спросил король. «Как и ожидалось, солдат из стражи. Сказал, что послан генералом Торионом. Я сообщил ему, что в настоящее время вас нельзя прерывать». Он поднял шум. «В конечном итоге я приказал стражникам арестовать его и бросить на ночь в камеру». «С дозволения вашего величества, конечно!» Юстиниан задумался. «Пожалуй, если это необходимо. И все же, Эдмунд, проследи, чтобы ему там было комфортно, и принеси ему еду с нашей кухни. В конце концов, этот человек всего лишь выполнял свой долг. Он не виноват. Как скажете, ваше величество?» Леди Несарда не смогла сдержаться. «Эдмунд Фейвезер...» «Я понимаю, почему король поступает так, но как же вы? Вы должны понимать, что происходит. Вы будете стоять, сложа руки, пока творится весь этот ужас?» Выражение лица советника оставалось вежливым, но глаза опасно блеснули. «Я живу только для того, чтобы служить моему владыке. Он приказывает, я повинуюсь». «И вы безупречны в своей преданности, дорогой Эдмунд», – произнес Юстиниан, сияя, – Слуга любезно откланялся, а затем ушел. Сейлин нахмурилась. По какой-то причине, когда Эдмунд Фейвейзер говорил о верности своему владыке, у него возникло ощущение, что он ссылается не на короля, а на кого-то еще. Алдрика Джитона? Возможно. Карибдуса? Едва ли. Она не могла представить Эдмунда настолько преданным некроманту. Сейлин поморщилась. Она ничего не добьется, беспокоясь о таких вещах. Она должна была действовать. Но как? Когда она хотела уйти, Юстиниан легко ее удержал. Похоже, он был способен использовать магию, тогда как ее собственные силы, унаследованные и зачастую непредсказуемые, сейчас отказывались служить ей. Леди Несарда была уверена, что это дело рук короля. Но что же он сделал? Помня, что призрак Корнелия все слышит, Сейлин произнесла... «Я уже как-то хотела спросить, Ваше Величество, такое мастерство владения магией, это у вас семейное? Я не слышала никаких легенд». Сейлин не нравилась заигрывать с королем, но она не видела другого выхода. Расчет оказался точным, Евстиниан был не прочь поговорить о себе. Возможно, он даже подумал, что аристократка начала проявлять к нему интерес. «Нет-нет, ничего подобного». Это целиком и полностью моя заслуга, особый дар, который я получил». Его рука начала подниматься к горлу, где Сейлин впервые заметила черную цепочку. Что бы ни висело на цепи, оно было спрятано на груди. «Не могли бы вы...» Сейлин услышала внезапный шепот, прервавший короля, и не сомневалась, что он имеет отношение к ней. Подтвердив ее подозрение, Юстиниан быстро поднес руку к щеке, Сделав вид, что намеревался просто почесать лицо, а затем продолжил. Я хотел сказать, что, похоже, я первый, у кого проявился талант. Возможно, он передался по линии матери. Вы знаете, она была королевских кровей и происходила из Лут-Галейна. Мне говорили, что там творятся различные мистические вещи. Вот откуда он взялся, да. Похоже, Юстиниан был вполне доволен своим объяснением, которое показалось Сейлин совсем неубедительным. тем не менее, она кивнула, словно поверив королю. Цепочка висящая на ней вещица полностью захватили мысли леди Несарда. Чем бы та вещица ни была, Сейлин полагала, что в ней кроется загадка появления новых талантов короля, а также причина утраты ее собственного магического дара. Снова раздались крики. Теперь они были почти непрерывными. «Ваше Величество», – дрогнувшим голосом произнесла Сейлин, – «мне все-таки хотелось бы вина». Ну, конечно. Король протянул руку к столу и взял второй кубок. Он наполнил его и повернулся к ней. Как только он это сделал, селен потянулась к кубку. Их руки столкнулись, чаша упала, и содержимое пролилось на пол. Юстиниан инстинктивно попытался поймать кубок. Бросившись вперед, леди Несарда схватилась за цепочку и порвала ее. «Что?» Только и успел произнести молодой монарх, прежде чем Сейлин вытащила цепочку из-под его рубашки. Леди Несарда немедленно отвела руку подальше, чтобы король не смог до нее дотянуться. Предмет, свисавший с ее руки, был треугольным бронзовым медальоном с выгравированным глазом, окруженным чем-то вроде зубов. Медальон излучал те же темные потоки энергии, которые Сейлин чувствовала всякий раз, когда ей приходилось бродить по старым подземельям дома. «Очевидно, этот артефакт создавались недобрыми намерениями». «Верните его мне», – рявкнул Юстиниан, хватаясь за Сейлин. «Он мне нужен». Его руки сомкнулись на ней. И вдруг Сейлин оказалась за его спиной. Даже она сама не осознавала, как смогла вдруг очутиться там. Юстиниан резко обернулся. Он был крайне взволнован и все больше и больше походил на того сына Корнелия, которого знала Сейлин, испуганного и неуверенного. вы все испортите. Все было так хорошо спланировано. Юстиниан снова бросился на женщину. И снова она пропала из одного места и возникла в другом, на этот раз возле дверей. Однако теперь Сейлин заметила, что медальон на мгновение вспыхнул, когда она захотела оказаться подальше от Юстиниана. Более того, она снова ощутила, как сквозь нее течет магия. Судя по всему, медальон был непростым изделием. Юстиниану у которого на самом деле были лишь ничтожные способности к магии, или же не было их вовсе, его оказалось вполне достаточно, чтобы король счел себя непобедимым. К сожалению, против сил, высвобожденных Карибдусом и Алдриком Джитоном, навыки Юстиниана оказались бы просто смехотворными. А вот для человека со скрытой силой, такого как Леди Несарда, медальон, по-видимому, мог сделать намного больше. Он расширил способности Сейлин до такой степени, что она могла концентрироваться на своих заклинаниях, как никогда раньше. Это означало, что она наконец-то сможет сделать что-нибудь, но только если сбежит из дворца. Чьи-то руки схватили ее сзади железной хваткой. Сейлин почувствовала на шее горячее дыхание и услышала паскудный голос Эдмунда Фейвейзера. «И что же вы собираетесь делать, миледи?» Юстиниан хлопнул в ладоши. «Как славно, что ты здесь, Эдмунд!» она забрала медальон. «Я заметил, Ваше Величество!» Шепотом обращаясь только к Сейлин, советник добавил. «Но владыка строго этого не допустит». Прижав леди Ниссарда к груди одной рукой, другой помощник короля потянулся за спину. Король вновь запаниковал. «Эдмунд, в этом нет нужды, просто заберите вещицу у...» Не дожидаясь прояснения намерения нападавшего, Селин попыталась проделать то, что ей случайно пришлось сделать с Зейлом. Коснулась руки Эдмунда и сосредоточила на ней всю свою ярость. Но если аристократка рассчитывала лишь обжечь руку придворного достаточно сильно, чтобы освободиться, то случившееся было куда более поразительным. Вспыхнуло пламя, раздался треск и следом крик мужчины, но уже за ее спиной. Когда Сейлин побежала прочь, ее окатила огромная волна жара. Аристократка споткнулась, сделав пару шагов, после чего обернулась и увидела результаты своей атаки. Эдмунда Фейвейзера охватило адское пламя. Огонь объял мужчину полностью, хотя больше не касался ничего, даже пола под его ногами. Пламя распространилось так быстро, что помощник короля был еще жив, но недолго. Продолжая кричать, Эдмунд что-то выронил. К ужасу, Сейлин, это был кинжал, очень схожий с тем, которым лорд Джитон намеревался принести ее в жертву. «Владыка Острога», – прошептал Эдмунд. «То, что влияние паука распространилось так далеко, поразило леди Несарда. Как долго Эдмунд прислуживал демону. Тем не менее, важно было то, что он больше не будет служить никому». Коварный помощник сделал к ней два шага, а затем со слабым стоном упал. Неистовое пламя продолжало пожирать поддергивающееся тело, но ковер под ним даже не покрылся копотью. Сдавленно рыдая, Юстинян опустился на трон. Он сидел, просто мотая головой из стороны в сторону. — Отец! Отец! — наконец изрек правитель Вестмарша. — Что мне делать? Услышав это, Сейлин быстро повернулась к тени. Она не хотела, чтобы гнусные слова Карибдуса сочились изо рта призрака Корнелия. Однако, несмотря на то, что призрак старого короля остался, зараза, напоминавшая ей о некроманте, исчезла. Корнелий внезапно ощутил себя свободным от влияния Карибдуса. Селин могла только предположить, что какое бы заклинание ни было наложено на старого короля, снятие медальона с сына каким-то образом его развеяло. К тому же, судя по лицу Юстиниана, прислушивавшегося к шепоту, Корнелий вряд ли до сих пор выполнял указания Карибдуса. «Что я сделал?» Сын короля побледнел. Охваченный ужасом, он вновь замотал головой. «Но я никогда не хотел. Я думал, что ты будешь гордиться мной. Ваше Величество!» Прервала его леди Несарда, обращаясь к обоим монархам. «Лорд Ториан прислал гонца». «Вам нужно поговорить с ним как можно скорее. Город будет захвачен тварями». Она продолжила говорить, как можно короче, объясняя все, что сама знала. «Да, конечно», — ответил Юстиниан, как только женщина закончила. Его пальцы нервно постукивали под подлокотнику трона. «Люди для демонстрации. Они должны помочь. Мы должны зачистить захваченные районы. Стража! Стража!» Потребовалось много криков, чтобы призвать солдат. Очевидно, Эдмунд Фейвезер отослал их подальше. Король отдал несколько тревожных приказаний, не раз поглядывая туда, где находился призрак его отца. К счастью, только он и Сейлин могли видеть духа. Закончив солдатами, Юстиниан вновь склонил голову в сторону отца. — Да, да, он должен. — В чем дело, ваше величество? — Торион. — «Генерал должен знать, что помощь уже в пути. Он должен понимать, что ему необходимо продержаться. Черт, где носит этого гонца?» Сейлин потрогала медальон. Ей в голову пришла смелая мысль. «Возможно, есть и другой, более быстрый способ». К чести Юстиниана он сразу понял. Понял и справедливо испугался за неё. «Вы же несерьезно, леди Сейлин. Лучше всего немедленно избавиться от этой гадости». Вы же видели, каким отчаянным дураком я был, нося его. У меня нет выхода, Ваше Величество. У нас нет выхода. Я вам запрещаю. Сейлин проигнорировала его протесты. Закрыв глаза, она крепко прижала груди медальон, стараясь не обращать внимания на холод, который от него исходил. В своем сознании Сейлин вообразила Ториона. Она понятия не имела, как на самом деле переместиться к нему. и просто надеялась, что какой бы природный инстинкт не вызывал этот навык, он позволит ей это сделать. На нее лил дождь. Крики заполнили ее уши, когда она сосредоточилась на своем окружении. Вокруг горели костры, многие кое-как из-за непрекращающегося дождя. Крик пробрал женщину до костей. А затем она увидела генерала. Торион стоял у одного из упомянутых костров, выкрикивая приказы лучникам, чьи стрелы были увешаны лоскутами ткани. Сейлин догадалась, что затем лоскуты пропитают маслом. Внезапно она услышала позади себя тихое шипение. Немешкая, аристократка развернулась и бросила вперед руку. Огненный шар сорвался с пальцев как раз вовремя, перехватив огромную черную тварь, прыгнувшую к голове женщины. Заверещав, гигантский арахнит рухнул на землю, суча лапами, пока горел. «Сейлин!» Торион ринулся к ней. «Это вы! Проклятие! Женщина! Какого черта вы делаете посреди всего этого? Вы вернетесь?» «Торион, замолчите! Вы должны выслушать!» Когда генерал наконец закрыл рот, Сейлин быстро рассказала ему все, что произошло. «Проклятие! Мне следовало догадаться! Следовало!» Слишком уж все хорошо складывалось с этим мальчишкой. «С этим ничего не поделаешь», – отрезала Сейлин. «Как и с Эдмундом, лордом Джитоном и Карибдусом, которые все это спланировали. Но хоть от мастера Фейвейзера избавились, в любом случае...» Их обсуждение было прервано очередными криками. Слева от защитников из тени возник поток пауков. Внезапная атака настигла двоих солдат. Пауки накрыли их целиком. Согласно инструкциям Ториона, подбородочные ремни на шлемах воинов были крепко застегнуты. Не найдя способа сорвать защиту, несколько пауков укусили своих жертв. Действие смертоносного яда было моментальным. Мужчины кричали и царапали места укусов. Резкие судороги сотрясали их тела. Мгновение спустя воины уже были мертвы. Генерал Торион выругался. «Тащите сюда факелы, несите еще одну бочку масла». Мы не удержим этот квартал, так что нужно перебираться поближе ко дворцу». У них был выбор – сжечь столицу или пасть жертвой пауков. Селин прекрасно осознавала, какие ужасные решения должен был принять Торион. Затем ее взгляд остановился на бочке с маслом. Она взглянула на мерзкий амулет Карибдуса, потом вновь на масло. «Торион, велите им отойти подальше от этой бочки и от той, что рядом». К чести генерала он подчинился, едва взглянув на нее. Командующий быстро убрал своих людей от бочек и кивнул. Не вполне уверенная в том, что она собиралась сделать, Селин все же сосредоточилась на обеих емкостях, крепко сжав медальон. Словно запущенные из катапульты, обе бочки взлетели в воздух, а затем безошибочно приземлились в гущу жутких арахнитов. Как раз перед тем, как бочки упали, Селин указала на каждую. Из ее руки вырвались стрелы пламени. Они с ужасающей скоростью устремились к бочкам, и женщина даже не решилась моргнуть, опасаясь не увидеть результатов попадания. Взрывы прогремели почти одновременно, огненный дождь пролился над площадью и над пауками. Твари погибали десятками, сгорая заживо так же быстро, как и та, что прыгнула на Сейлин совсем недавно. Пауки горели и пронзительно шипели, отчего несколько человек даже заткнули уши. С тяжелым вздохом Сейлин пошатнулась. Она истратила на эту атаку последние остатки сил. Существовали пределы тому, что она могла, даже с медальоном. Торион увидел, что женщина еле стоит на ногах. «Сейлин, вам плохо?» «Я... я в порядке. Мне просто... просто нужно отдохнуть». Аристократка упала на генерала. «Неудивительно, после такой феерии, как вы...» Она покачала головой, показывая, что не будет говорить с ним об этом. Понимающий кивнув, командующий взглянул поверх ее головы на одного из своих людей. «Эй ты! Воды для леди! Быстрее!» Торион сумела пробормотать женщина. «Я... Я остановила их...» Он повернул ее лицом к пламени. Несколько пауков в том направлении еще были живы, но суетились в замешательстве. Остальные представляли собой обугленные кучки плоти. «Вы выиграли нам время, Сейлин. Это у вас точно получилось». «Но только на время». «Если они не перестанут пребывать, да», — признал генерал. «Тогда ей оставалось сделать только одно. То самое, что она должна была сделать в первую очередь». «Я должна отправиться к нему». «Хм, к нему?» Генерал Торион поставил сейлен прямо. Его глаза горели в свете костров. «Вы же не имеете в виду этого дьявольского волшебника?» «Его зовут Зейл». Ее голос смягчился. «Просто Зейл». «Сейлин, я запрещаю вам». Аристократка направила на него ладонь. Торион инстинктивно отстранился, затем поморщился. «Вы ничего не можете мне запретить, Торион. Я должна отправиться к нему. Он – наша последняя надежда». «Тогда я пойду с вами». Аристократка сделала шаг назад. Ее тело все еще жаждало отдыха, но она не могла позволить себе такой роскоши. «Вы нужны здесь. Вестмарш рассчитывает на вас Сторион». «Сейлин!» Генерал потянулся к ней. Крепко сжимая медальона, леди Несарда представила Зейла. Она вспомнила его мужественное бледное лицо, пытливые глаза и мимолетную улыбку. Она даже представила его правую руку без перчатки, смотря на нее уже не с отвращением, а с пониманием. Живот Сейлин скрутило ужасным спазмом. Воздух словно выбили из легких. Женщина врезалась в твердую влажную землю. Сила удара была такова, что медальон вылетел из-за руки. Неспособная остановить скольжение, ошеломленная аристократка услышала звук, словно кто-то бросил камень в озеро. Сейлин еще несколько секунд куда то катилась по инерции пока наконец не ухватилась за куст оцарапавший ее лицо ноги рвануло вперед, но движение в итоге прекратилось некоторое время все что Сейлин могла это пробовать набрать в легкие больше воздуха холодная земля холодный дождь все это не имело значения голова болела так будто сотни лошадей со всадниками галопировали по ней туда сюда. Затем внимание аристократки привлек яркий свет где-то впереди. Сейлин моргнула, пытаясь сосредоточиться. Как только она это сделала, стук в голове утих, дыхание выровнялось. Придя в себя и более-менее восстановившись, Сейлин вспомнила о Зейле. Страх за него придал ей сил, чтобы встать. Мокрые волосы прилипли к голове и плечам. Смахнув пряди с лица, леди Несарда огляделась. Как ни странно, несмотря на дождь и туман, было достаточно светло, чтобы она могла разглядеть ближайшее окружение. К своему огорчению, Сэлин не увидела медальона, но вскоре поняла, где он может быть. Недалеко протекал широкий, вспучившийся от ливня ручей, и женщина припомнила услышанный звук. Перед ней встал выбор: потратить драгоценное время на поиски в ручье или самой добраться до Зейла. Сэлин даже не знала, где находится и могла лишь предполагать, что заклинание перенесло ее на максимально возможное расстояние. В связи с чем возникла очередная и наиболее приоритетная проблема – сможет ли она добраться до некроманта? Если даже используя силу медальона, все, что ей удалось – это оказаться посреди огромного леса, то как можно рассчитывать, что другая попытка окажется более удачной? До того, как стащить артефакт у Юстиниана, аристократка никогда даже не пробовала подобное заклинание. «Прекрати!» – потребовала Сейлин у самой себя. Сардак погиб, Торион и город в опасности, а Зейл, может быть, находится на волоске от смерти. Как ни странно, Зейл волновал ее больше всего. «Я только посмотрю», – пробормотала измазанная в грязи аристократка. «Если не найду его сразу, то попробую добраться сама». Постоянно скользя сапогами по мокрой земле, Сейлин направилась к ручью. Тот выглядел вдвое шире обычного русла, и вода неслась с такой яростью, что женщина даже задумалась: не унесло ли медальон потоком? Маленькая легкая вещица теперь могла находиться куда ниже по течению. Но попытаться все равно стоило. Осторожно поставив в ручей сначала одну, а затем вторую ногу, Сейлин посмотрела в воду. По крайней мере, свет, идущий сверху, позволял ей хоть немного видеть. Внезапно, удивившись этому, леди Несарда подняла голову. Тень паука почти закрывала лунный шар. Нет, нет. Столь заметный вид ужасного арахнида означал, что времени больше не осталось. Карибдус и Алдрик ждали именно этого момента. В отчаянии она нагнулась к ручью и стала разгребать руками воду. То тут, то там мельком прослеживалось дно, но ничего, кроме камней и мха, видно не было. Сейлин задрожала. Затем, слева от нее, среди деревьев, показался еще один источник света, более приятный, напоминавший ей о том, который она видела раньше. Едва слышимый, но завораживающий звук, неужели музыка? Похоже, тоже доносился с той стороны. Сейлин посмотрела на свет и заметила, что в его обрамлении было нечто, с виду напоминавшее блестящий силуэт человека в глубоком, затененном капюшоне и ризе из серебра. На мгновение испуганной аристократке даже показалось, что она увидела огненные крылья, но как только она моргнула, от них не осталось и следа. «Кто там?» – воскликнула Сейлин, опасаясь чужака из леса. Фигура не ответила, но продолжила приближаться к ней. На первый взгляд то был мужчина, намного превосходивший ростом саму Сейлин и даже Зейла. Аристократка склонила голову набок Звук, доносящийся со стороны незнакомца, затрагивал ее так, как не затрагивала ни одна песня, которую она когда-либо слышала. «Не шагу дальше, сначала назови себя!» Неизвестный по-прежнему не отвечал. «Сейлин заволновалась!» Она сомневалась, что сейчас способна зажечь даже свечку, не говоря уже о том, чтобы метнуть в незнакомца огненную стрелу. И все же женщина не собиралась просто стоять перед лицом опасности. «Последнее предупреждение!» – выкрикнула она, поднимая руку и изготавливаясь. Если ей удастся сконцентрировать хотя бы немного сил, чтобы отпугнуть чужака... Свет за фигурой исчез столь внезапно, что Сейлен зажмурилась, чтобы глаза привыкли к мраку. Когда она их вновь открыла, то увидела, что приближающийся к ней чужак не человек, то был Виндиго. Более того, помеху, шрамам и особенно глазам, Селин безошибочно узнала в нем того, кто вынес ее из капища.